Память преподобного отца нашего Сысоя Великого. Из млада, возлюбив Бога, преподобный Сысой взял на себя иго креста и с усердием последовал за Христом, подвязаясь в пустынях египетских подвигами поста. Он проводил жизнь равноангельскую смирением и молитвою, побеждая получища невидимых врагов. Местом его подвигов была пустынная гора, в которой подвязывался преподобный Антоний Великий, и сам блаженный Сесой был подражателем жития Антониева. За свое смиренно-мудрие он получил такую благодать от Бога, что даже воскрешал мертвых, как явствует из Патерика, где о святом Сесое сообщается следующее. Некий мирянин отправился к Ави с Исою на Антониевую гору за благословением, взяв с собой сына малолетнего отрока. Случилось, что в дороге, разболевшись, отрок умер, но его отец не смутился и с верою понес мертвеца к старцу. Войдя в келью преподобного, он упал к ногам его, положил у ног преподобного и своего умершего сына, как будто тот и спрашивал у него благословения и молитвы. После того, как старец совершил молитву и преподал благословение, мирянин вышел вон, оставив ребенка, лежавшего мертвым у ног старца. Старец не заметил, что ребенок мертвый, и, предположив, что он ждет благословения, сказал ему, «Встань, дитя, и уходи отсюда!» И мертвец немедленно воскрес и пошел вслед за отцом. Тогда человек, тот увидав своего сына живым, возвратился с ним к старцу и, поклонившись, воздал ему благодарность. Старец, уразумев, что воскресил мертвого, весьма опечалился, ибо он не желал иметь славы чудотворца и запретил тому человеку рассказывать о случившемся до самой его кончины. Этого богодуховного отца братья некогда спросили. «Если брат впадет в грех, довольно ли ему для покаяния одного года?» «Жестоко слово это», — отвечал на вопрос старец. Тогда братья сказали, «И так согрешившему подобает каяться только шесть месяцев?» «Много», — отвечал старец. «Может быть, — снова спросили братья, — для его покаяния достаточно сорока дней? Много», — снова ответил старец. Потом он сказал, «Я верую в милосердие человека-любца Бога, и если человек покается всей душою, то Бог примет его покаяние в течение трех дней». Один брат снова спросил старца, говоря, «Как поступать мне, отче, так как я впал в грех? Исправься, чадо», — отвечал старец, — «и спасешься». — Но я по исправлении снова пал, — отвечал брат. — Снова исправься, — сказал старец. — До каких же пор, — спросил брат, — будет продолжаться мое падение и восстание, пока не наступит твой конец и застанет тебя или в добре, или во зле. Поэтому должно всегда пребывать в исправлении, дабы в нем же и кончина застигла. был у этого преподобного отца ученика полос по силе вражьего коварства в числе прочих пожеланий и искушений у него явилось желание священнического сана в сновидениях ему являлись бесы в образе святителей хиератонисанные его во епископа пробудившись от сна он начал упрашивать старца дабы тот приказал ему идти в город к архиерею принять рукоположение во священника Но старец воспрещал ему это и, получая его, вразумлял не искать сана выше своего достоинства. Огорчившись постоянным поучением и наставлением к старца, Аполлос тайно бежал от него и удалился к родственникам в Александрию, дабы при содействии последних скорее получить пресвитерский сан. Когда Аполлос шел по дороге, встретился ему в образе неизмеримо высокого человека бес. Он был наг и черен, с отвратительным лицом. с толстыми губами и железными ногтями. Имея звериное подобие, он в тот же время был похож и на мужчину, и на женщину. распространяя смрад, бес являл перед глазами Аполлоса такое бесстыдство, что этого невозможно даже передать на письме. Кинувшись Аполлосу на шею, бес обнимал его руками и часто целовал. Аполло ограждал себя крестными знамениями и вырывался из его рук, но бес говорил ему, «Зачем ты убегаешь от меня? Знаешь, что ты мой, и люблю я тебя, ибо ты исполняешь мои желания. Я потому-то и пришел к тебе, дабы сопровождать тебя до тех пор, пока не доведу до конца всех твоих желаний». Будучи не в состоянии переносить его смрад и бесстыдство, Аполлон возвел очи на небо и громким голосом возопил, «Боже, молитвами отца моего Сысоя, помоги мне избавиться от этого напасти!» И вот бес, отступив от него на небесное расстояние, преобразился в красивую ногую женщину и сказал ему, «Подойди и удовлетвори твоему желанию, потому что ты много успокаивал меня твоими полмыслами в сердце моем». я хотел сделать тебя сказал потом бес священника и епископам но молитвы сысоя с востолюбивого старца отгоняют меня от тебя с этими словами бес стал невидим объятый сильным страхом Аполлос возвратился к старцу и припав к его на богам исповедовал перед ним все происшедшее и просил прощения Он рассказал также и братьям, какие страдания претерпел он от обольщения дьявольского, и как помогли ему молитвы преподобного отца Сысоя. Поистине, молитва его была сильна для отгнания бесов. Они от другого ученика старца Сысоя по имени Авраама отгоняло... мучившего его нечистого духа. Все злые духи бежали от него, не смея приблизиться к храброму и непобедимому воину Христову. Преподобный Сысой проложил в пустыне шестьдесят лет. Тогда он уже был при смерти, причем в это время у него находились братья. Просветилось лицо его, как свет, и он сказал братьям, «Вот пришел Ава Антоний». Затем немного помолчал, он снова сказал, «Вот пришел лик пророков». И снова он просиял еще более и сказал, вот пришел лик апостолов, и вдвойне просияло лицо его, и он беседовал с невидимыми лицами. Братья упрашивали его, говоря, отче, скажи нам, с кем ты ведешь беседу? И он сказал им, это ангелы пришли взять меня, но я молюсь им, дабы они оставили меня на короткое время, чтобы я мог покаяться. Тебе нет нужды в покаянии, отче, сказали ему братья. На это старец ответил, «Поистине я не знаю, сотворил ли хоть начало покаяния моего». Но все братья знали, что он совершен в добродетелях. После этого он снова просиял еще сильнее, и лицо его стало как солнце, и все убоялись его. когда старец сказал, «Вот, приходит Господь, взирайте все. Он говорит, принесите мне избранный сосуд из пустыни». С этими словами преподобный предал в свой дух Господу. В этот же момент появилась молния, и храмина наполнилась благоуханием. Закончив такую блаженную кончину и временную жизнь свою, преподобный Сысой переселился в жизнь бесконечную. И ныне он вытворяется со Христом и наслаждается его лицезрением вместе с теми ликами святых, коих он видел при своей кончине. помолит вам преподобного отца нашего сыойя господомився да и мы этой радости благодатью господа нашего иисуса христа ему же слава во веке аминь